Глава 43 Эрика и Джон сидели бок о бок в одной из тесных просмотровых кабинок в отделении Бромли. В целях экономии Дравер Марксмен использовал 120-минутную видеокассету «Хай-8» в долгоиграющем режиме. И это означало, что каждая запись длилась четыре часа. «Теперь кассета номер два», — объявил Джон, собирая заменить в видеомагнитофоне кассету. Эрика выпрямилась на стуле, потянулась. — Он сам-то когда-нибудь собирался просматривать то, что он и снимал? зевнула она. — Босс, да о чем вы говорите? Четыре часа из вилистых в унылых пустынных парках. Движение транспорта на кольцевой дороге, нечеткие кадры с фейерверками, снятыми из окна спальни. — Это ж настоящий блокбастер! — съязвил Джон. Работая в латексных перчатках, он вытащил из видака первую кассету и взял другую. — Что там написано? спросила Эрика Джон задержал кассету в руках день рождения Гэри, апрель 1990 года прочитал он затем извлек ее из коробки и поднял к свету магнитная лента на вид в хорошем состоянии Джон вставил кассету в адаптер VHS и затем в видеомагнитофон проверив поступает ли сигнал на ноутбук он нажал кнопку воспроизведения Маленький экран перед ними на столе ужил с треском, показывая телевизионный зал в социально-реабилитационном центре. Черно-белое изображение запрыгало и стало цветным. На полированном деревянном полу стояли кто где двадцать мужчин разного возраста, почти все одетые неряшливо. Тут и там несколько старых драных диванов. Высоко на стене привинчен маленький телевизор. В большом венецианском окне виднелись серое небо и клочок травянистого газона. На несколько мгновений свет извне ослепил камеру. Они услышали голоса. Объектив нацелился на зеркало, в котором отражался Тревор Марксмен, державший в руках видеокамеру. Кожа у него была гладкая, еще не обожженная. «Сегодня, 2 апреля, мы отмечаем 24-й день рождения Гэри Ланди, сообщил он своему отражению. Камера резко развернулась, показывая худого мужчину, который сидел на протертом диване. У него были удлиненные черты лица и сальные волосы, прилезанные на левую сторону, огромный нос. Один палец по самую костяшку зарылся в левую ноздрю. «Ты что делаешь?» — спросил голос Тревора из-за видеокамеры. «Еще пожрать что-нибудь приличное», — ответил Гэри, вытаскивая палец из ноздрей. «Не приставай», — прорычал он. Камера двинулась по залу, разворачивая изображение. В кадре появилась группа жалких и мерзительных мужчин, толпевшихся вокруг потертого стола, на котором стояли пластиковые миски с чипсами и глазированный торт, украшенный разноцветными шоколадными пуговками. Один толстый коротышка был в бумажном колпаке, из-под которого торчали длинные седые волосы. Резинка, благодаря которой колпак держался на голове, врезалась в его тройной подбородок. «Боже, и ведь вся эта нечисть жила в двух шагах от Колинзов, произнес Джон, не отрывая глаз от монитора. На экране толстый коротышка в колпаке, глядя в объектив, попросил «Дай мне!». Открыв улыбки рот, в котором было всего два зуба, он потянулся к видеокамере. «Нет!» — отрезал Тревор. Его ладонь на мгновение появившись в кадре хлестнула коротышку по руке, схватившей видеокамеру. «Ну да, я никогда такой не видел! Убери свои поганые лапы!» — взвал Тревор. Его рука взметнулась и отвесила коротышке смачную трещину. Тот упал, резинка под его подбородком лопнула. Коротышка поднялся с пола и бросился к видеокамере. Изображение задергалось и исчезло. «Блин, нам что, всю эту их вечеринку смотреть?» Возмутился Джон. Эрика мрачно кивнула. Экран просветлел, показывая продолжение вечеринки уже некоторое время спустя. Играла музыка, некоторые мужчины неуклюже танцевали. Камера снова взяла в объектив Гэри. Тот по-прежнему сидел в углу, ковыряя в носу. Вытащив из ноздрей палец, он сунул его в рот. «Фу, мерзость какая!» Джон отвел взгляд от монитора. «Можете смотреть, его уже нет», — сказала Эрика. Камера повернулась, снимая толстого коротышку. Тот уже в новом колпаке сидел в углу у старого пианино, с жадностью опустошая полную еды тарелку. Еще одна, такая же полная, ждала своей очереди рядом с ним на пианино. «Что он натворил?» — спросил чей-то голос за кадром. «Да козел он вонючий, на камеру мою губу раскатал», — ответил голос Тревора, безжалостно показывавшего крупным планом жующий маленький рот толстого коротышки. еще чего не хватало. Я никому не позволю даже пальцем к ней прикоснуться». Коротышка запихивал вилкой в рот кусок киша, крошками засыпая бороду. Его изображение то расплывалось, то снова обретало четкость. Раздался визгливый девчачий смех. Камера очертила дугу, взяв крупным планом высокого лысого мужчину с красным лицом и кривыми кроличьими зубами. — А мне ты ведь дашь поснимать, да? — спросил он. — Нет. По-видимому, последовала очередная драка, и когда изображение восстановилось, это были уже более поздние кадры. Теперь в комнате отдыха смеркалось, свет исходил только от свечей на торте, который нес какой-то высокий мужчина в сопровождении Тревора. Они поднесли торт Гэри, все так же сидевшему в кресле. «Дуй давай!» — крикнул чей-то голос. Гэри сначала воспротивился, но потом все же задул свечи. «Что ты загадал?» — крикнул еще чей-то голос. «Чтобы сдохнуть!» — ответил Гэри. Он откинулся в кресле, сложив на груди руки. Мужчина, державший торт, на мгновение повернулся к камере и затем вышел из кадра. «Стоп!» — встрепенулась Эрика. «Давай-ка назад». «Не могу, оцифровка же идет!» — ответил Джон. Тревор проследовал за мужчиной к длинному столу. «Я знаю этого человека», — сказал Эрика. «На днях видела его у Тревора Марксмана». «На паузу, быстро!» Эрика выскочила из просмотровой и бегом поднялась по лестнице в оперативный отдел. Питерсон только что закончил говорить с кем-то по телефону. Она схватила его за руку и велела идти с ней вниз. Вместе они спустились в комнату, где ждал Джон, и продолжили просмотр. Тревор теперь снимал человека, который был им знаком. Тот вещал в камеру с шутками, прибаутками, словно вел некую торжественную церемонию на красной дорожке. «Это тот самый парень, которого мы видели у Марксмена. Джоэл, кажется». «Ну да, Джоэл. На видео он с волосами». Но у него все тот же южноафриканский акцент, заметила Эрика. И те же необычные белеса-голубые глаза, добавил Питерсон. И шрамы, идущие от виска за ухо. Он представился Джоэлом, но фамилии не назвал: Мне нужен список всех, кто содержался в том социально-реабилитационном центре в девяностом году, сказала Эрика. Они снова обратили взгляды на экран, и из магнитофона зазвучала песня. Careless Whisper» и Тревор, отдав свою видеокамеру одному из мужчин, соединился в медленном танце с Джоэлом. Careless Whisper» в переводе с английского «Неосторожный шепот». Первый сольный хит британского певца Джорджа Майкла, 1963-2016. Участника поп-дуэта «Вэм». Песня выпущена в 1984 году.